Первый навык из категории «что» – наблюдение, то есть внимание к событиям, эмоциям и другим поведенческим реакциям, даже если эти реакции неприятны. Пациент просто учится осознанно переживать все, что происходит в данный момент, вместо того, чтобы убегать от ситуации и пытаться устранить эмоции, поведение, которое подлежит ослаблению. Как правило, способность уделять внимание событиям требует соответствующей способности посмотреть на события со стороны. Наблюдение события отличается и отделено от самого события. Например, наблюдение за ходьбой и ходьба. Совершенно разные вещи. Этот акцент на переживании момента вытекает из восточных философских практик, так и западных идей, не подкрепленной экспозиции как метода борьбы с автоматическим избеганием и реакциями страха.